Глава первая. Неуправляемые беглецы. магов воинов было чуть больше десятка, все они были готовы привести в действие свои магические круги, чтобы общими силами сотворить из палинских размеров молнию, способную устранить любого противника. «Я устал, я спать хочу», – ныла Райнер Лют. «Но почему на нас вдруг устроили эту охоту? Странно это тебе не кажется?» Вдруг молния метнулась к его ногам, и громогласно ударив оставила в земле дымящуюся выбойну. Райнер меланхолично обозрел повреждение. «Ага, пугать снова вздумали!» Вздохнул он. Несмотря на возникшую опасность, лицо его оставалось сонным. На тощем долговязом Райнере красовался белый доспех, вообще-то положенный ролландскому магу-рыцарю, и плащ. На этой одежде было не скрыть сутулые осанки и вялых движений, Да и голос его отдавал ленцой. «А может, меня нельзя пугать? Мне это вредно!» «Ах... Лучше б нам разойтись и пойти взремнуть, как я предлагал!» «Бабах!» Земля чуть было не ушла у него из-под ног. «А... Вы чего? Значит, не разойдёмся? Чтоб вам знать, терпеть не могу разборок! Это гадство! Поняли?» Райнер не умолкал, а магическая гроза продолжала бушевать, Молнии ливнем обрушивались на мага, и были они такой силы, что тот, медлительный, неторопливый, всерьёз рисковал поджариться. Но как странно, он, нога за ногу, уворачивался от разрядов. На бурю вокруг Райнер, казалось, не обращал внимания, он чуть было не зевал от скуки. Да и потом Райнер был не один, возле него была дивно красивая женщина, ни один разряд не попал в неё, изящная и проворная, Она словно танцевала под градом молний, не боясь грозы. Вот она тряхнула копной золотых волос, вот сверкнули её синие кошачьи глаза на прекрасном лице. Лёгкая кожаная броня подчёркивала безупречную фигуру, тонкую талию опоясывала перевесть ножен, в которых лежал длинный меч. Само совершенство. В таких девушках без раздумий влюбляется с первого взгляда. Один только Райнер Лют мог смотреть на неё без восхищения. «Ты это...» «Эй!» – он вздохнул ничуть не очарованный. При лестницу, как и Райнера, стихийно разыгравшиеся баталия чего-то не беспокоило. Спокойно она открыла свою котомку, вынула из неё бумажный пакет для еды, развернула бумагу и принялась поглощать очередную порцию данга. «Винетт по-прежнему держит Марку». «Вот нашла время! Ты вообще чем думаешь? Не видишь, какой мы задница? Ты хоть в курсе, что нам кирдык?» «Ммм, hmm, на себя погляди. Весь перетрудился. А как же?» «А ты стрелки не переводи!» «Эх, всё, не могу. Молчу. Я иду спать. А ты? Ты вот оставайся и разбирайся с ними сама!» Солдаты, однако, уже окружили их. Маги-воины впереди уже нацеливали на них атакующие заклинания, а подоспевшее подкрепление отрезало путь назад. Маг и мечница оказались в явственном тупике. Усатый командир выступил вперёд и двинул самодовольную речь. «Хе-хе! Вот мы вас и поймали, нарушители запрета! Ну и куда вам теперь бежать? А некуда! Моё имя Бетран! Я бессменный часовой на этом посту уже 25 лет, так что через границу, будьте уверены, вы не пролезете А, «О, смотри-ка, вырос! Обернулся Райнер к своей попутчице, проигнорировав усача. «Вот пришли мы на границу...» На нас кинулись эти парни. Уже минут двадцать меня так и тянет спросить. Можно? Не мешай. Холодно молвила Феррис. Я сражаюсь с Данго. Мак, напросившись на честный ответ, обратился было локаут от тренингу, но не сдержался. Да что ты заладила? Ты нормальная или как? Забудь уже про свой Данго и посмотри вокруг! Что-что? Феррис пронзила его ледяными бесчувственными глазами. А? «Ну, эм, Так, ты ещё тут нагоняешь страху? Прямо весь дрожу? А ну-ка, слушай, отвечай!» «Что-что?» «Нет, ну ей-богу, тут явная бильберда. Сама по сути, человек посылает нас за границу, так?» «Так. И стоило нам пересечь эту самую границу, как понабежали все эти психи и обзывают нас нарушителями?» «Спрашивается, раз уж человеку приспичило нас услать, то он должен выписать нам разрешение на выезд, так?», так. Монотонно кивнула Феррис. Переписка на полях. Так называемый запрет касается эмигрантов либо беженцев, которые владели магией Роланда и, не получив необходимого письменного разрешения, пробуют тайно покинуть империю. Таких людей мигом записывают в нарушители запрета, на их поимку отправляют специальный карательный отряд преследования. Таким образом можно предотвратить кражу знаний и навыков роландской магии и передачу их иностранной разведке. Райнер и Феррис покидают страну, следуя королевскому указу, и, по идее, у них не должно было быть проблем с пограничниками. Не должно было быть, по идее. Райнер заозирался. Военные, судя по всему, были настроены очень серьёзно. «Вот тебе и разрешение, вот тебе и нет проблем!» «Так, э, ну и что тогда здесь творится?» Поинтересовался он чуть дрогнувшим голосом. «Не знаю». Феррис по-прежнему смуковала Данга. «Не знаешь? Замечательно. Ты... Ты наплевательски... Ты угрожала мне мечом! Из-за тебя я здесь торчу!» «По приказу короля, между прочим, за тобой маньяк нужен глаз да глаз, чтобы глупостей не наделал. Моё дело приглядывать за тобой, и если хоть одна старушка пострадает, немедленно тебя казнить». «Казнить меня? Ну, царёк, что-то не припомню, чтобы он меня уведомил. И вообще, почему я опять маньяк? У тебя на лице... Заткнись!» «Ничего там не написано!» а, Да чтоб вас всех разорвало!» «Как с тобой можно вместе куда-то ехать?» «Ты полоумная!» «Нафига я слушаюсь, грёбаного короля Вдруг «Друг нашёлся!» «Да кто-то Трон забрал!» «А мне ни слова!» «Да ещё представил ко мне ту чёртовую сволочь!» «Чтоб меня самого разорвало!» «Всё! домой! Спать!» «Я так сказал!» Бурный и гневаясь, Райнер плюнул на взведённые заклинания... Не распихивая, солдат стал проталкиваться наружу из зацепления. Солдаты его даже как-то не останавливали. Как вдруг ожил усатый командир. «Куда? Вы, значит, все между собой решили? А меня теперь можно кинуть? Я не дам сбежать ни тебе, ни ей!» «Что ж, перерыв на Данго окончен». Феррис мигом обнажила меч. «А теперь?» так кахнул, глядя на то, как красавец меч описывает в воздухе изящную дугу. И заяц рукоятью в лохматый затылок бешеного лентяя. «Бум!» «Эй!» Выпал в осадок Райнер. У него разум отказала все. всё. Солдаты попятились от неожиданности. «Эй! Эй! Нет, подождите! Это что ещё за...» Феррис развернулась. Теперь её синие глаза были нацелены на высоченные стальные ворота. «Хм...» Кивнула она и исчезла. Дева была так быстра, что никто и не заметил, как она возникла прямо перед воротами и снова взмахнула своим мечом. В сей же миг ворота покачнулись и рухнули, лезвие рассекло их напополам. «Ты... ты издеваешься!» Еле-еле выстонал Райнер, лёжа на земле. Солдаты были не в силах захлопнуть рты. «Чёртова женщина!» Фехтует, как монстр, бегает, как ветер. Одним ударом, словно бумагу, вырезала гигантские створки. Как с такой драться? Поубивает же к черту. И к тому же, сволочь. Мамочки. Мне ж с ней ехать. а, -а, -а. Теперь Райнер точно не мог встать. Коронным ударом своего каблука женщина въехала ему промеж позвоночника, затем скрупулёзно проверила, не растеряла ли чего из котонки, цапнула Райнер за шкирку и со словами «Пойдём, Райнер». Пересекла границу, шагая и вылоча напарника прямо по воротам. Пограничники дорожили своими шкурами, поэтому никто её не остановил. Вскоре, однако, Райнер плёлся по дорогам Империи Нельфы, соседке Роланда, уже своими ногами, и на лице его была полная обречённость. «Что ж, я сделал выводы. Я же не хочу, чтобы ты меня прикончила, так что придётся мне тебя слушаться. И что дальше? Мы обязаны шляться по всему миру в поисках этих реликвий героев, как было в моей писанине?» «Ты что, правда веришь, что они существуют?» «Верю я или нет, не имеет значения», — ответила Феррис, шагающая рядом с ним. «Мне только не хочется, чтобы король, этот изверг, причинил вред заложнику, чтобы заставить меня подчиняться». «Заложнику? А, ведь он и впрямь говорил что-то там про твою сестру, ещё во дворце. Она в руках Сиона. Вот как?» Но Феррис покачала головой. «За неё можно не беспокоиться». Она же моя сестра, значит, умеет постоять за себя. Куда важнее, что он пригрозил уничтожить лавочку Венет. Он знает, что без Данга винет меня, верно, ждёт голодная смерть. У Рейнера, может, и было что возразить, но он пока ещё был благоразумен и решил не развивать эту тему. Его голова поникла. Что он себе удумал? Отправить со мной полудурошную напорницу Страна скатывается в полное. Вот-вот, с одной стороны, этот подлый король с другой – извращенец со стажем. Страшно представить, что ждёт Империю. Тут они помолчали. «Погоди-ка, извращенец со стажем – ты это про меня? Здесь есть другой извращенец? Или напарница полудурошная – это я?» Райнер и Феррис долго не сводили друг с друга глаз. Пав духом разом и окончательно, маг двинулся дальше и вскоре снова нарушил вставшую тишину. Как бы там ни было... Нам с тобой надо найти эти реликвии. Да, это верно. Нельзя допустить, чтобы такое мощное оружие попало в чужие руки. Кому они там нужны? Вряд ли кто-нибудь кроме нас станет всерьёз тратить время на поиски разных там артефактов. Думаешь, будут трудности? Девушка, кажется, удивилась. Ты полагаешь? Король говорил мне, что твой доклад о реликвиях может быть очень полезен. Очень полезный доклад. Криво ухмыльнулся Райнер. Да уж... Я, конечно, его накарапал, но... Ой, да забей. Ты так залиховатски перетащила нас через границу, что без артефактов нам точно нельзя возвращаться. Так что давай раскопаем пару нельфийских преданий. В самом деле, трудности тут не предвидится. Значит, нам надо идти к мельфийской столице. И там мы найдём легендарные артефакты? Нет, может и не найдём. Видишь ли, мой доклад касался одних только роландских артефактов. «А про нельфийские нужно узнать на месте. Иначе нам не найти место захоронений». А, значит, мы собираемся в столицу?» «Да, в королевскую библиотеку». «Тогда идём». Феррис прибавила шагу. «Слушай, ты не могла бы помедленней?» Ворчал лентяй. «Я и так весь избит тобой. Неужели тебя ну ни капельки не волнует твой раненый напарник? Я устал, я хочу спать. И если кому и нравится путешествовать в темпе, даёшь пять городов за четыре дня». «То это явно не мне! Знаешь что?» Но в этот момент Феррис собернулась и выразительно дотронулась до эти меча. «Всё уладили!» – запаниковала Райнер. «Всё просто отлично! Всё понял? Уже бегу, уже бегу!» Он и впрямь едва ли не бежал. «Чёрт возьми! Что ж ты за пакость такая? И кстати, ты... Ты просто взяла и разрубила ворота! Что ты вообще такое?» «Не переводи стрелки!» Парировала мечница его же приёмом. «Я же знаю, как ты умеешь обороняться от моего меча. Я хочу знать, кто ты такой». «Тьфу, ты что, не догадываешься?» «Нет, но знаешь, что в следующий раз я непременно тебя убью». «Даже не думай!» Так, подначивая и подкалывая, они пытались разгадать друг друга, а между тем приближались к столице Империи Нельфы.